Александр Сергеевич вообще держался в обществе свободно. Его любимой манерой было сидеть на стуле верхом, положив руки на его спинку и уж на них поместив свой подбородок. В этом положении он молча созерцал всех присутствующих. Другая манера у Пушкина, не менее характерная, была та, что он, прогуливаясь по улицам города или по летнему саду, всегда забрасывал правую полу своего черного плаща на левое плечо, потом на испанскому гранду, и так шел среди толпы. Вообще он мало следил за своим костюмом. Носил по преимуществу мягкую и широкими полями черную и полярковую шляпу, лихо надевая ее на одну сторону головы. И только в исключительные дни, как отличительную черту праздничного наряда, носил высокий с широкими же полями и с перехватом посредине черный, Шемировый цилиндр. Причиной ссылки Пушкина на юг России, а потом в его псковскую деревню село Михайловское, были различные лирические произведения, в которых юноше, поэт слишком свободно выражал свои политические воззрения и мнения о действиях правительства. Стихи распространялись по Петербургу. Петербургскому генерал-губернатору графу Милорадовичу поручено было произвести дознание Он пригласил к себе Пушкина, отечески распек его, а потом, призвав полицмейстра, приказал ему опечатать все бумаги на квартире поэта. Пушкин, услышав такое приказание, сказал, «Граф, вы напрасно беспокоитесь, там этих стихов не найдете. Лучше велите дать мне перо и бумагу, я вам их здесь на память напишу». Милорадович был тронут благородной искренностью юноши и воскликнул, «Это по-рыцарски». Пушкин сел, и написал все свои контрабандные стихи. За время празднеств коронации 1825 года император Николай Павлович пожелал видеть Пушкина в Москве, который в это время пребывал в селе Михайловском, отбывая ссылку. Фельдъегер помчался в Псковскую губернию, передал поэту желание государя, и Александр Сергеевич сейчас же отправился в Москву. Прямо с дороги он был представлен императору в Кремлевском дворце. — Здравствуй, Пушкин, — сказал государь, — доволен ли ты своим возвращением? Вообще Николай Павлович принял его с великодушной благосклонностью, легко напомнив о прежних проступках и давая ему наставление, как любящий отец. Между прочим, император его спросил, — Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если был в Петербурге? — Непременно, государь. — отвечал Пушкин. — Все друзья мои были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Лишь одно отсутствие мое спасло меня, и за это теперь благодарю Бога. Этот прямой и откровенный ответ понравился государю, который был сам рыцарь чести, и при этом один из всех окружавших его престол понимал значение Пушкина и сознавал в нем силу поэтического гения, для которого требуется рост и свобода. — Довольно ты подурачился! — — заметил государь. — Надеюсь, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Все, что ты сочинишь, присылай ко мне, отныне я сам буду твоим цензором. В тот же вечер на балу французского посланника маршала Мармона, государь сказал графу Блудову, — Знаешь ли ты, что сегодня говорил с умнейшим человеком в России, с Пушкиным? Рассказывает, что во время этой аудиенции у императора Пушкин, ободренный снисходительностью Николая Павловича, делался более и более свободен в разговоре. Наконец дошло до того, что он незаметно для самого себя приперся к столу, который был позади его, и почти сел на этот стол. Государь быстро отвернулся от Пушкина и проговорил «С поэтом нельзя быть милостивым». Император Николай Павлович всегда советовал Пушкину бросить карточную игру, говоря, она тебя испортит. Напротив, Ваше Величество, отвечал поэт, карты меня спасают от хандры. Но что ж после этого твоя поэзия? Она служит мне средством к уплате моих карточных долгов, Ваше Величество. И действительно, когда Пушкина отягощали карточные долги, он садился за рабочий стол и в одну ночь отрабатывал их с излишком, таким образом, но в У него написан «Граф Нуль». Каншин, один из малоизвестных стихотворцев 30-х годов, пользовался некоторым расположением Пушкина. Каншин виделся с ним в последний раз в самый день дуэли его с Дантесом. Сам Каншин об этом свидании говорит следующее. «Это было в 1837 году».